Прочли вы послание нашим Катрин и Гизели? Не следует обижать их слишком большой задержкой. Сказано, они прекрасные мне сотрудницы и нужные вам и нам. Они очень устремлены к великому владыке и проходят сейчас через процесс открытия солнечного сплетения. Все боли, все недомогания Гизелы от этого ускоренного процесса. У Катрин процесс этот совершается легче, но и медленнее, ибо она больше общается с людьми. Но обе проходят этот важный, но мучительный период пробуждения к деятельности некоторых центров. Они прекрасные души, но психология людей очень разная. И потому люди не могут усмотреть и понять самое ценное, что имеется в человеке, и судят по внешним признакам. Любите их, родная, но не требуйте от них внимания. Ничего. У них своя миссия, и они влагают все свое сердце в служение великому владыке. Не скорбите о малом числе сотрудников. Владыки не любят собирать более двух или трех членов в тесное сотрудничество. Человеческая природа не позволяет многочисленные группировки. Немедленно начинают проявляться звериные инстинкты страшной зависти, ревности и озлобления. Вы сами могли в этом убедиться. Потому не грустите. Имеются ячейки, в которых работают только двое и даже иногда один сотрудник. Такова грустная истина. Наша латвийская группа держалась Лукиным Феликсом Денисовичем. Он умел стать отцом и другом многочисленных членов, но после него стало труднее и начали просыпаться инстинкты недобрые страстного соревнования, и единение ослабело. Подошли новые обстоятельства и пришлось сократить деятельность. Итак, не горюйте. Конечно, о картинах Святослава, висевших в школе и башне, и отданных Зиночкой Катрин на хранение говорить может лишь сама Зиночка. Вот Зиночка пишет, что она не может лично напомнить о них Катрин, но кто же другой может это сделать? Я убеждена, что сама Катрин меньше всего помнит и разбирается, кому что принадлежит из этих вещей, отданных ей на хранение, потому как можно проще поговорить и с нею, и если она в чем-либо сомневается, она, конечно, запросит меня, и, конечно, я поддержу вас. Очень нужно, родная, беречь все материалы, журналы и газеты с отзывами об искусстве НК. Это самые важные нам документы, самая большая ценность для нас и истории, искусства родная. Соберите, что можете, и храните как зеницу ока. Конечно, дайте разрешение на помещение изображения Матери Мира на брошюре, издаваемой госпожою Хилайн. Будем надеяться, что нерушимая будет принята к изданию. Если откажут горевать, не будем. Пригодится в недалеком будущем. Столько перемен. Столько новых возможностей будет уявлено родные. Зиночка права, что листы «Сада моря» и чудесная проза, как у нас говорится, написана местами белыми стихами. Сохраните стиль, но утрировка не нужна. И можно соединить некоторые отдельные фразы, если смысл не слишком противоположен. Вы сейчас имеете несколько писем от Юрия.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 забыла его имя. Тоже бывший там еще лучше охватил размеры достижений и будущих возможностей страны. Хорошо, что шаткие элементы, как вы пишете, отпадают. Они лишь балласт. Никогда сокровенное учение не может быть усвоено средним сознанием. Отсюда и малочисленность последователей. Крафт нам не попутчиться, и никаких сношений с ней лично нам не нужно. Должна кончать, к чего тослать скорее. Родной мой верный страж, спасибо, ценю очень бдительность и бережность ко всему, что касается до великого Владыки. А великий Владыка велит мне передать не только ценю бдительность и бережность их, но признателен за уявление бескорыстного служения их. Дорога мне красота такого самоотвержения. Мой луч и щит над ними. Такая тут оценка великого Владыки родная мне страстная радость. Обнимаю вас обоих и шлю вам мою любовь и нежность. Привет сердечной Софье Михайловне. Пусть больше думает о красоте надземного мира, о нашем великом иерархе, и стремится к новому ей служению, к более сознательному и в новом сильном организме. Восьмое марта пятьдесят третьего года. родные и любимые. имею ваше письмо от семнадцатого февраля со вложением работы мисс Микер. очень ценю и одобряю ее работу по учению и распространению его. выбор ее параграфов мне кажется очень удачным и не хочу вмешиваться, чтобы не нарушить процесс осознания отбирающего нужные параграфы. она делает это с большой любовью и, конечно, сердце подсказывает ей лучший порядок в отборе. И нанизывание этих жемчужин. Передайте ей слова великого Владыки. Она имеет мою помощь и водительство. Обнимите ее, родная от меня, и подтвердите ей, что она имеет полное одобрение и помощь и всю признательность моего сердца. Мне радостно, родные, что вы начинаете глубже понимать значение учения. Учение великого Владыки сейчас самая большая сила в мире. Ведь это синтез всех учений. но в новом осознании всех основ бытия и на новом понимании космического значения человека и его страстной ответственности в поддержании равновесия в мире. Как прекрасно осознание полноты бытия! И эта красной нитью проходит учение столь щедро проилеваемым сейчас на помощь страдающему и смятенному человечеству. Истинно, новое откровение, оявленное светом учения, станет учением ведущим, и книги станут книгами любимыми, настольными. Пишу вам, когда новая страница перевернулась в истории нашего черного века, века Кали Йоги. Итак, еще одна веха встала и приблизила дальнейшие подвижки. Несмотря на большое смятение во многих странах, будем хранить спокойствие. Мы очень тронуты, как Индия откликнулась на события, как всегда, выказала много человечности и тактичности. В воле человека решающий фактор в судьбах мира. Нет другого более мощного. Будем надеяться, что просветление обоюдное озарит смущенное сознание. И не понадобится вмешательство космической справедливости во всей ее страстной мощи. Да, широкий кругозор – самое редкое явление. Часто широта этого кругозора не выходит за пределы своей страны, своей психологии. Отсюда и происходит навязывание своих методов, которые не могут быть восприняты сознанием, воспитанным веками, в совершенно ином направлении. Но сознание и ум синтетические воспринимают все особенности и притворяют их в терпимости и понимании красоты бытия во всех, его разнообразных проявлениях, спокойно будем ожидать дальнейшего развития, предуказанное исполняется неожиданно и всегда в лучшее время. Меня огорчили наши сотрудники, Болинг и Уит, не имело никакого отклика на мое письмо к друзьям, указанное послать им, может быть, это было некоторое испытание, но Трудно, конечно, когда люди так мало имеют понимания о водительстве высшем и законах сокровенных, управляющих миром, и координирующих события с нашими волевыми проявлениями. Конечно, не упоминайте им об испытании. Люди не только не любят этого понятия, но страшатся его, тогда как весь мир создается испытанием энергий и элементов, входящих в созидание планеты-систем. Но, конечно, в наши грозные дни мысли об учении и приближении к сознанию солнечной иерархии необходимы, ибо многое может быть избегнуто и предотвращено, ведь только мысли и памятования постоянно ткутнить связи и держат честь света над нами. Последние две недели мне было снова очень трудно от напряжения в центрах и последних малых переустройств или смещений цивилизации. тончайших нервных нитей. Все такие смещения и выправления очень болезненные, но сейчас много легче. Но еще осталось напряжение в области кундалини, но это скоро пройдет. Март и апрель считаются самыми мощными и благоприятными месяцами для всяких оккультных проявлений и уявлений.